Действительно, 4 полушария. Так что, Мария, выходит Земли 2? Нет. Нет, Антонио. Земля одна. Так. Просто у нее 4 половины. Ага. Ан